Глава 16 -я. О том, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Когда мы вышли из пространственного перехода, то вокруг было темно, хоть глаз выколи. И в этом беспроглядном мраке до предела обострились все остальные органы чувств. Ведьмы всегда быстро подстраиваются под новые условия и обстоятельства. Я чуяла запах дерева с легкими оттенками пыли, свидетельствующей о запустении, слышала тихий скрип половиц под подошвами домашних туфель и ощущала горячую руку Наталии, которая не спешила разжиматься. Наоборот... Скользнула выше по спине, достигая уровня волос и запутываясь в волнистых прядях. Эта рука, эта ситуация, этот мужчина целиком и полностью лишали меня разума. Хотелось встать на цыпочки и коснуться губами его щеки, а, быть может, осмелеть и поцеловать по-настоящему, по-взрослому, как он меня «Недавно». Моему падению не позволила свершиться леса. Она пошевелилась на руках замерзшего эльфа, съездила когтистой лапой мне по груди, приводя в чувство и поинтересовалась. «А, собственно, а что мы стоим? Замечательный мужчина тут, я тоже тут, осталось только раздобыть пирожки. А для этого у нас есть ведьмочка». «Ведьмочка у нас есть не только для этого!» Бархатным чувственным голосом отозвался лорд Сайер и тотчас разжал руку, выпуская меня из объятий. Уточнить альтернативное назначение для крайне многофункциональной ведьмочки Виданы я не успела, потому что произошло сразу несколько событий. Под потолком в магической сфере вспыхнул огонь, заливая все вокруг мягким янтарным сиянием а из рук Саэра на пол шмякнулась одуванчик. «А, хам! Грубиян, Я не люблю тебя больше!» Тряся ушибленные лапы, причитала фамильяра, обиженно посматривая на мужчину. «А ты кто, зверь лесной или мешок с картошкой?» Вполне миролюбиво спросил ее тот, ни капли не впечатленный громкими словами лисы. «Лапы для чего даны? Совсем обленилась с женщиной-хозяйкой?» — Да лучше с ней, чем с таким изувером! — пробормотала рыжая, неприязненно покосившись на Саэра и задрав морду, гордо проплыла мимо. — Показывайте, где тут кухня! Мы находились в небольшой прихожей добротного, но не роскошного дома, от которой вели три двери. Немного подумав, одуванчик свернула к правой и встала на задние лапы, толкая тяжелую створку передними. У меня временами ощущение, что у нее интуиция в животе расположена. Негромко прокомментировал сайер. «За едой хоть на край света!» «Я просто, в отличие от вас, понимаю, что в этом мире по-настоящему важно!» Пафосно отозвалась одуванчик и двинулась во мрак за дверью. «Веда, иди сюда! Ты мне нужна как женщина!» «Это как?» — я хмыкнула, бросила взгляд на хозяина дома и, получив его молчаливое одобрение, двинулась вслед за наглой подопечной. «Это у плиты!» — охотно пояснила фамильяра, грациозно запрыгивая на стул и пытаясь уместить на нем и попу, и хвост. «Как там? басая, беременная и на кухне!» Так и быть, ради меня можешь не разуваться и с детенком повременить. Но все остальное — приступай. Я смотрела на эту рыжую и хитрую морду с таким чистым, незамутненным взглядом и очень хотела у нее все уши повыдергивать. — Адуванчик, ты жить хочешь? — флегматично поинтересовался Саэр, устраиваясь на другом стуле. «Таки да, а у вас есть возражения?» «Я к тому, что жить можно или долго, или весело, и обычно это два взаимоисключающих понятия. А ты сейчас живешь весело». Судя по всему, лиса отличалась умом и сообразительностью, потому что уши прижала, виновата на меня посмотрела и хвостом вильнула. Ну а Энрис Саэр вытянул длинные ноги и, сложив руки на груди, заявил. «Мне, кстати, тоже Веда нужна, как женщина!» Сердце трепыхнулось, сбившись с ритма, на несколько секунд замерло, а потом рвануло в скач с такой скоростью, что мне казалось, еще немного и выпрыгнет у меня из груди, И застынет уступней этого мерзавца окровавленным комочком, воплощением надежд на лучшее. Вы мне тоже пирожки обещали, любезно напомнил эльф, одной фразой, меняя эмоциональный оттенок и смысл своих слов. Но, судя по прищуру темных глаз, первая оговорка была сделана специально. Гад! Я повернулась к кухонной утвари и потерла ладони, рассеянно думая о том, что пирожки — дело небыстрое. Стало быть, придется провести рядом с лесой и Энрисом минимум пару часов. А у меня от пары минут в его обществе коленки подкашиваются, и в голове такой туман, что я совсем не могу думать о рецептах, а только о колдовских глазах противного коменданта. Но, кстати, о рецептах. Мне нужно все для теста и начинки, а этот дом кажется давно опустевшим. Разве можно что-то найти в ящиках? Вон там стоит корзина со всем необходимым. Прямо над духом раздался голос эльфа, и моя кожа мигом покрылась мурашками, а дыхание сбилось. А вот Саэру все было нипочем. Он дышал ровно и горячо касаясь моей шеи и мягко заставляя повернуть голову в нужную сторону. Издевался, в общем. Я практически отпрыгнула в сторону и правда стоящей на полу корзинки, подняла ее дрожащими руками, поставила на стол и так крепко сжала кулаки, что ногти впились в нежную кожу ладоней, отрезвляя и приводя меня в чувство «Витана, приди в себя». Ты же необычная, тупая, влюбленная женщина. Угу, я необычная, но тупая и влюбленная последние два параметра изменений не претерпели. К счастью, комендант больше не действовал мне на нервы. Он отошел обратно к большому обеденному столу, присел и закинул ноги на нижнюю перекладину, светски поинтересовавшись у лисицы. «Ну и как же вам живется-поживается красота наша рыжая?» «Если ты думаешь так себя реабилитировать после грубого обращения в коридоре, оставь надежды!» Сразу расставила точки на схеме заклинаний хвостатая. «Я на тебя обиделась!» «И даже пирожки не помогут!» Насмешливо хмыкнула староухий. А «Где связь между тобой и пирожками?» — наигранно удивилась Дуванчик. — Выпечка относится к видане, за что я ее люблю в два раза больше. А у тебя из достоинств энергетика. — Ладно, ладно, я извиняюсь, — примиряюще промурлыкал эльф, перемещаясь поближе к моей фамильяре и начиная почесывать ту за ушком. Лисица попыталась было увернуться, но быстро растаяла, и прикрыла глаза от удовольствия. «Вот противный ты мужчина, господин сайер, но руки золотые!» Я спрятала улыбку и вернулась к осмотру предоставленных для готовки продуктов. К моему удивлению, он и правда купил все необходимое, разве что кроме вишни тут также были фарш и зелень. Вишня, кстати, оказалась с косточками — потому я помыла ее, ссыпала в плошку и с громким стуком поставила перед эльфом. Он взглянул на спелые ягоды, скривился и брезгливо одним пальцем отодвинул тарелку подальше. — Я не стану это есть и не надейся. И вообще, это вроде как засыпается внутрь пирожков. Я недоуменно вскинула бровь, безмерно удивленная... Нет, даже не засыпаемой, прости, природа, в пирожки вишней, а его отношением к ягодам. Он же эльф. Да будь хоть сто раз некромантом, но эльф. Они по умолчанию фанатеют по всему растительному и не любят пищу животного происхождения». А Саэр мало того, что потребовал еще и пирожков с мясом, так и настолько брезгливо относится к вишне. Лиса подалась вперед и, помня наш совместный опыт готовки, сообщила коменданту. — Как я понимаю, из ягод надо вытащить косточки. Выражение недоумения на красивой хоть и несколько худой и бледноватой физиономии стоило всех мучений сегодняшнего вечера, как и дальнейшее представление. Я замешивала тесто и косилась на то, как эльф неумело выковыривает косточки, причем в глазах у него стоял вопрос, адресованный самому себе «Зачем я этим занимаюсь?». Да и у меня тоже периодически эта мысль в голове мелькала. Я замесила тесто на волшебных дрожжах, которые обещали, что оно поднимется в течение получаса, вытерла пот со лба и фыркнула, заметив, что испачкала в муке челку. А после подняла взгляд и заметила, что Саэр медленно вытирает руки от сока и, не отрываясь, смотрит на меня. Я тоже смотрела. Вернее, любовалась. Темно-бордовые подтеки на его белой коже смотрелись просто потрясающе, словно кровь из вскрытых вен, и она была приятным цветовым разнообразием в его черно-белой внешности. Темный костюм, белые волосы и кожа, и антрацитовые глаза — Заправив прядь волос за острое ухо, он лишь усмехнулся. А я внезапно подумала, что никогда не видела, как эти уши двигаются. У эльфов они длинные и довольно подвижные. У меня временами было ощущение, что бедность лицевой мимики этот народ компенсировал именно ушами. Но еще поразмыслить на тему комендантской анатомии мне не позволили. «Знаешь, веда...» «Сейчас ты стала для меня откровением». Он плавно поднялся и подошел ко мне, остановившись в шаге и уперевшись руками в стол по обе стороны от меня, тем самым поймав в ловушку. «Я никогда не видел женщину заготовкой, и оказывается, в этом есть что-то очень притягательное, даже в том, что ты запачкала щеку мукой». Он поднял руку, провел по коже кончиками пальцев, стирая белый след, и чуть заметно улыбнулся, когда ощутил покалывание, знак прилива магии. «Волшебная девочка!» — шепнул он, склоняясь все ниже и ниже. Его дыхание уже касалось губ, и мои веки тяжелели, словно наливаясь свинцом. Хотелось закрыть глаза — положить ладони на его плечи и позволить все решать самому. Это же так правильно, когда решает мужчина, а женщина лишь следует за ним. Исконно верно, по-древнему мудро. Но я взяла за жабры остатки своей воли, отвернулась в последний момент и спустя миг Саэр коснулся губами моей щеки. Я почувствовала его улыбку, а потом мужчина отстранился и выпустил меня из плена своих объятий с комментарием. — Еще и строптивое. При твоих-то исходных данных... Странно. — Или зелья не было, ведушка, и чувства естественные... Я порывисто к нему развернулась, крепко сжимая в руках только что взятую скалку и спросила, «Так вы... вы знаете про зелье?» «Ну, я предполагаю», — спокойно кивнул комендант и пояснил, «потому как до встречи с семейными обстоятельствами ты не испытывала такого восторга по поводу моей персоны». «Значит, знаете, и так себя ведете?» Злобно рявкнула я, сузив глаза. — А почему нет? — повел плечами Энрис. — Как ты верно поняла, дорогая, у меня колоссальный энергетический дефицит. И просто пребывая рядом с вами, он восполнялся очень медленно. А влюбленная ведьмочка одним поцелуем вернула почти все прежние возможности. По моим прикидкам, еще буквально пара штук, и я буду здоров. Ты же не откажешь любимому мужчине в такой малости. Судя по самодовольной роже, иные варианты даже не рассматривались. Он был уверен, что я по умолчанию в восторге. А во мне шла гражданская война, самая безумная и кровопролитная, когда брат идет на брата и кромсает родных тебе по крови и духу. Гордость и самоуважение резали на куски слепую любовь, которая не ведала ничего, кроме лютой потребности быть с этим мужчиной, и ей было плевать, если ради этого придется даже встать на колени и прощать все. Даже то, что я для него лишь удобная вещь, внезапно полезная ведьмочка среди толпы таких же презренных студенток. Да, я прекрасно помню, как именно Энри Сайер относится к моему племени. Помню, знаю, но все равно не могу найти в себе решимости стряхнуть с тела его руки. Очень наглые и смелые руки, от которых по коже разбегались мурашки, а сердце падало в живот и все быстрее гнало огненную от желаний кровь по венам. Я не знаю, чего я хотела, слишком мало опыта, зато, судя по усмешке на красивых губах эльфа, он знал и не терял самообладание, по всей видимости, собираясь начать целоваться прямо сейчас. «Все, на что меня хватило, — это разжать пальцы, выпуская скалку из судорожной хватки». Тяжелая, добротная кухонная утварь с размаху рухнула на ногу Саэру, который не ожидал такой подлости от очарованной ведьмочки. Он сдавленно зашипел и чуть отстранился, и этого хватило мне для того, чтобы выскользнуть из его хватки и отбежать к обеденному столу. Я схватила с него миску с ягодами и отгородилась ею, почти сразу развернувшись к эльфу. Но он стоял на прежнем месте и задумчиво смотрел на меня, и не думая преследовать. Несколько секунд я тонула в его взгляде, понимая, что если он продолжит настаивать, я сдамся. А мне хотелось, мне уже сейчас безумно хотелось вернуться обратно и сжаться к его рукам, как последней кошке, год не ведавшей ласки от рук человеческих. Меня ломало по нему почти физически. Кончики пальцев дрожали от невозможности прикоснуться к его гладкой коже. Губы покалывало от безумной потребности ощутить на себе его поцелуи. От падения меня спасло лишь то, что он сам отступил. Сайер лишь усмехнулся, покачал головой и вернулся на свое место» вновь закидывая ноги на перекладину и начиная почесывать лесу. Мне дали передышку. Я со все еще дрожащими руками вернулась к готовке, сделала начинку для мясных пирожков, и пока шинковала зелень, то злобно косилась на совершенно бессовестную лесу, которая и не подумала что-то предпринять, пока ее хозяйку самым бессовестным образом совращали. Но ничего, на эту тему мы с ней поговорим потом, когда наедине останемся. А еще меня дико нервировало то, что Гриард опять сошел с ума и ползал по всему телу, никак не находя себе места. «Как учеба?» — вдруг совершенно невинно спросил Энрис Сайер. «Словно и не он меня тут лапал минуту назад, за что получил скалкой, пока по ноге...» Но ведь все может быть впереди. Спасибо, хорошо, нейтрально ответила я, от всей души рассчитывая на то, что обходительный джентльмен в саяре скончается в муках в самые кратчайшие сроки. Но, увы, я слышал, что вы с подругами вновь сосланы в подвалы к некромантам, мягко спросил эльф, склоняя голову и изучающе глядя на меня. И как можно быть настолько невезучей девочкой, а Авидана? — Это всего лишь учебный процесс, — спокойно ответила я, доставая тесто из кадушки и грезя о том, что кидаю его в сторону до боли совершенной физиономии коменданта. И тесто такое «шмяк» и «Веда, ты меня слышишь?» Да. — кивнула я, а после указала на очевидное. Но, к сожалению, никто не торопится мне помочь с готовкой, поэтому я сосредоточена на ней. И еще вот на этой глубокой тарелке с вишней, которая тоже, быть может, будет просто отлично смотреться на голове эльфа. — Ну, если дело только в этом. Он пружинисто встал, подошел ко мне и окинул стол орлиным взором что нужно делать. Мне очень хотелось сказать, что самое лучшее, что он может сделать, это провалиться сквозь землю и задержаться там на пару сотен лет, но, увы. Немного подумав, я поручила высокородному эльфу заворачивать начинку и получала огромное удовольствие от процесса. Мать природа, то да это лучше поцелуев. Наблюдать за тем, как профессиональный некромант, остроухий знатного рода, страх и ужас нашего общежития пытается сохранить невозмутимое лицо, накладывая ложкой фарш на тесто. Когда мы почти закончили, я вспомнила про старую традицию и спросила. «У вас есть мелкие монетки?» «А зачем?» «Согласно традициям, нужно в один из пирожков засунуть денежку», — промурлыкала я быстрыми движениями запечатывая тесто. «И какой смысл в этой варварской традиции?» «Говорят, что тому, кто вытащит тот самый, будет сопутствовать удача. Так есть монета или нет?» Он только закатил глаза к потолку, но, порывшись в карманах, отыскал мне требуемое, и я, сполоснув металл под водой, любовно запечатала этот маленький сюрприз в последний пирожок с мясом. Сайер помог поставить противень в печь, вернулся за стол и, кивнув мне на свободное место напротив, спросил. — Веда, а что ты делаешь, а, ну, скажем, в пятницу вечером? — Учусь. — Тихо ответила я, пристально рассматривая деревянную столешницу. — А в субботу? — Тоже учусь. — И в воскресенье, как полагаю, твоя чрезвычайно насыщенная программа не претерпит изменений. Я прикинула, что, возможно, попробую в этот день развести Аэрна на то, чтобы он организовал мне допуск в лабораторию, но вслух ответила иное. — Да, господин комендант... Кроме учебы, у меня еще отработка и дежурство по общаге, поэтому я очень занята. Даже если я позову тебя, ну, скажем, погулять?» Я резко вскинула голову, неверяще глядя на совершенно невозмутимого эльфа, который с легким прищуром смотрел на меня. «Даже если так, лорд Сайер?» «Мать природы, чего мне стоило это сказать?» Каждое слово через силу выталкивалось из горла. Я сидела и спокойно смотрела на безмерно любимого мужчину, а хотелось вскочить, броситься ему на шею и закричать «Да!» А лучше «Да, да, да, и не в какую-то там пятницу, а прямо завтра!» хм. Воображение, не слушая голос разума, уже достало яркие краски и стало рисовать мне радужные картины наших с Саером свиданий — «Ведь это свидание, верно?» Он встретит меня на пороге, обнимет и закружит, нежно улыбаясь и трепетно касаясь щеки поцелуем. «А потом мы пойдем гулять. Ну, да хоть по центральной улице в Умска. Все встречные девушки станут с завистью поглядывать на моего кавалера, а я буду держаться за его руку и таять от близости». А потом мы зайдем в самую лучшую кондитерскую, а потом на ярмарку, а потом он проводит меня до комнаты, страстно прижмет к стене и вопьется в губы с ума сводящим поцелуем. Дальше, по идее, тоже что-то может быть за закрытыми дверями, но пока рано. Увы красивые картины совместных прогулок были в клочья изрезаны острыми ножницами реализма и критического мышления. Скорее всего, ведушка, тебя сводят погулять до его башни, пару раз поцелуют, чтобы получить нужную силу, а после... после зависит от порядочности коменданта или продолжит или выставит из комнаты, как отыгравшую свою роль игрушку. А потому... — Нет, лорд-сайр, для вас я всегда занята. Он вновь усмехнулся и вернулся к беседе с лесой, которая сегодня была на удивление тиха. А я думала, что тактика у этого эльфа самая верная. Да, можно взять женщину штурмом, но зачем? Если есть возможность создать все условия, и она сама упадет тебе в руки, изнывающая, сходящая с ума от чувств и готовая на все. Такого ты никогда не получишь, проламывая сопротивление. Пирожки поспели на удивление быстро, и на кухне вновь воцарилась хлопотная суета. Я перекладывала выпечку на блюдо, Энрис заваривал чай, а дуванчик просто крутилась под ногами у всех по очереди и стенала о том, какая она голодная. Счастливый пирожок таки достался эльфу. К тому моменту он уже успел с огромным энтузиазмом слопать штук пять и все с мясом. Когда в очередной раз, блаженно закатив глаза, он запустил белые зубы в очередной, то там что-то хрустнуло. Мысли Сой с одинаковым ужасом уставились на лорда Саэра, а мое воображение вновь схватилось за краски и на этот раз по-быстрому и этюд в темных тонах под названием «Ведана сломала зуб коменданту». На следующей картине вырисовывалось уже что-то совсем жуткое и непотребное в тот момент, когда Саэр, скривившись, сплюнул на ладонь половину монетки а вторую достал из пирожка. «К счастью, говоришь?» Я, мысленно восторгаясь крепостью зубов эльфийского народа, зачарованно кивнула. «Это примета такая!» «Ведьмочка...» «В общем, не знаю как, но это самое счастье тебе теперь придется мне самостоятельно обеспечивать». Критически оглядев пирожок, эльф снова откусил его и продолжил. — Крутись, как хочешь. — Ничего не знаю, все претензии к судьбе, — поспешно открестилась я. Наш обмен любезностями прервал умирающий голос с пола. — Дайте мне кто-нибудь водички. Заглянув под стол, я обнаружила там распластавшуюся по доскам лесу. Она слабо подергивала задней лапкой и бормотала. «Зато умру счастливой!» Умереть мы животине не дали. Саер что-то поколдовал, я добавила в воду отвар лекарственных трав, что нашла в мешочках, и наша вновь сферическая лисица встала на тонкие, особенно по сравнению с пузом, лапки. Затем мне помогли собрать оставшиеся пирожки, и нас с одуванчиком вернули в мою комнату. В ней было темно и тихо, лишь луна светила сквозь незадернутые шторы, да хвостатая со стонами пыталась дойти до своей лежанки. Комендант притянул меня к себе за плечи, и, как я не старалась сопротивляться, все же коснулся губами лба с тихими словами. «Мне нужно всегда сражаться, маленькая ведьмочка. Иногда самое правильное, что можно сделать, — это плыть по течению. Доверься течению мне, Веда!» Он пропал в портале, словно и не было, а я еще несколько секунд пыталась успокоить сумасшедшее сердцебиение и часто-часто моргала, не давая слезам пролиться из глаз». Увы, Энрис Сайер, течение бывает разное. Вы, бурная река с крутыми порогами, и меня разобьет о камни, если я вам доверюсь. Но хочется. Мать-природа, как же хочется?